Седьмое. Было воскресенье, и с утра в доме появилась Додо, хорошо выспавшаяся, чистенькая и какая-то просветлевшая. Часто подходила к брату и любовно разглаживала ему волосы на висках. Совсем неожиданно прозвучал ее вопрос. «Как ты думаешь, Сергей, кого назначат вместо Пляве?» Говорят, Штюрмера, того, что разогнал Тверское земство, но пока что там выжидают. Выжидают чего? Догадайся, чем закончится дело под л я о я н а м Ежели Куропаткин снова отпустит, то Штюрмеру м и н и с т р о м не бывать. Он одного полиягода с покойным Вячеславом Константиновичем. А тут, если последует поражение, необходим человек иных взглядов, иных методов, помягче. Без ежовых рукавиц, а в лайковых перчатках. Сестра... Раскурила папиросу и сощурилась. То ли от дыма, то ли просто так, от женской хитрости. — Скажи, Сергей, только честно скажи. — Ну? — А что предпочитаешь ты? Рукавицы или перчатки? — Видишь ли, моя дорогая, я предпочитаю просто чистые руки. — Чистые, — подчеркнул он, вставая. Вот уж не думал Мышецкий, что первую политическую речь он услышит в Уренском соборе от самого архиепископа Мельхиседека. С первых же слов владыки Сергей Яковлевич понял, что жандарм, несомненно, устроил встречу Штромбергу с бесноватым старцем, который давно уже обратил свой амвон в трибуну для обсуждения различных сплетен. Некоторые выражения проповеди были явно заимствованы из речей зубатовского «Социалист». Только говорил владыка проще. Про амебу уже ни слова. Ее заменила лягушка, к о т о р ы й по утверждению Мельхиседека, оторви одну лапу, другая вырастет. «Да коли же терпеть-то станем!» — выкрикнул владыка звенящая и коршуном налетел на владельцев бастующих предприятий. «Вон, нечестивцы!» — закончил он свой разгром. «По примеру Ветхозаветному, изгоним из нашего храма ликующих от покупающая и продающая, и з а д и т е Толпа раступилась, с и все эти затюканные со всех сторон и сбитые с толку господа Будищевы, Троицыны и Веденяпины были изгнаны из церкви к великому удовольствию православных. Сергей я к о в и ч досмотрел эту комедию до конца, и понял, что дальше идти некуда, круг замкнулся. Социалист Штромберг, жандарм Сущев Ракуса, архиепископ Мельхиседек. На паперте собора Мышицкий встретился с отрыганьевым, отделяющим нищих. Предводитель сильно сдал за последнее время, выглядел невесело. «Не нужна ли вам моя помощь, князь?» — предложил он. «Благодарю. Не нуждаетесь ли в моей?» Отроганев посмотрел на вице-губернатора как-то бестолково. Взгляд его в этот момент напоминал взгляд Огурцова под вечер. «Заходите в цирк», — неожиданно предложил он. н с е с ь е т е неплохо идет. Акробатки родили на днях, и вид вполне презентабельный, фигуры все такое». И всюду эта пошлость. От нее никуда не укрыться. Стоит человек, предводитель дворянства, и несет чепуху, фигуры и все такое. Да что вы, спятили, господа. Земля ведь дрожит под ногами. Разве можно забыть с в и щ е г о поля? Или вы, пардон, там и не были? Ну так я помню. До сих пор бродят по свалкам дети с губами, измазанными землей. Сергей я к о в л в и ч Зябко вздрогнул, приподнял цилиндр. «Извините, Борис Николаевич, мне уже подали лошадей!» Торопливо раскланялся он с предводителем дворянства и черной сотни. Дома открыла ему д в е р Исана, чем-то недовольная, и он дружески тронул ее за подбородок. «Ну же!» — сказал он кормильце. «Что ты злая?» «А я вот удивляюсь, с чего это вы такой добрый!» Из верхнего зала доносились звуки рояля, и чей-то молодой голос старательно пел. «Полно прясть, о к а р а м е я отложи веретено, В Сан-Луидже прозвонила Аве-Мария давно!» «Кажется, у нас господин иконников» — спросил он и вдруг подумал. «Если у них роман, то какой же он банальный? Перед кем они притворяются?» Сергей Яковлевич решил не мешать им и прошествовал прямо к себе. Однако из-за дверей убежища близнецов фон Гувениусов послышался голос Павлуши. «Он кровавый русский, и его жена — публичная женщина!» Толкнул дверь. «Ты это о ком так?» «О вас?» — смутился Павел Иванович. Только сейчас князь заметил, что в прокуренной комнате полно каких-то вёртких молодых людей неопределённого чина и свойства. Все они к л а н я л и с ь и пришлось объяснить. «Извините, господа, Павлуша плохо говорит по-русски, но он хотел сказать, что я чистокровный русский, а моя супруга — светская женщина. Потом он намекнул гостям, что сегодня хорошая погода, и лучше им побыть на улице». а затем раз-два влепил каждому близнецу по хорошей оплеухе со звучанием. — Сукины дети, — сказал он, — я уже света белого не взвидел, а вы мало того, что без сигар меня оставили, так еще и дай сюда, мерзавец. з Вырвал изо рта саранчевого фонгу Вениуса сигару, и тот горько расплакался. Захныкал и второй фонгу Вениус, тот, что пока не был устроен на службу. «За что вы нас так не любите? Что мы вам плохого сделали? Мы свои курим сигары!» «Верно!» Он курил фасон н л и л и п у т а н о с по 17 рублей коробка, а держал сейчас в руке «Регалия Британика» по 34 рубля. «Извини, брат!» И князь вложил сигару обратно в мокрый рот саранчевого фонгу Вениус. Однако это несоответствие... Навело его на некоторые размышления Горестно, но так Обновились близнецы Зарумянились, как яблочки Повернутые к солнышку С каких это доходов Разнесло вас, милейшие Ясно только одно Что сегодня я вам отказываю В своем столе Кормитесь сами Прошел к себе Неспеша переоделся, листанул календарь Завтра четверг Манжеты натерли ему руки, и он сбросил их. Еще издали снова услышал два голоса, переплетались вместе. «Не для меня в саду растя, распустит роза цвет душистый, погибнет труд мой безызвестный, не для меня, не для меня». Мышецкий вышел в гостиную. «День добрый, Геннадий Лукич!» — приветствовал он гостя. «Я благодарен вам, что вы...» Не даете скучать, Алиси г о д л и б о в н е Ей, бедняжки, конечно, не весело здесь. Затея с изданием сборника «Пустошь» недавно лопнула. Цензура придралась к подзаголовку «В помощь голодающим уренской губернии». А без этого титула издание теряло свой смысл. И Конников, вернув князю его статью о винной монополии в России, позволил себе осторожно заметить, «Я не удержался, чтобы не прочесть вашу статью. Простите, князь, но я не советую вам печатать ее. Вы знаете, что даже Чичерину цензура не пропустила его ссылки на слова князя Владимира. «Руси веселье есть п и т и е «И не надо!» — хотел рвануть рукопись, но вспомнил, что она принадлежит ему, и Кобзеву поровну отложил. «Пили чай». Рассуждали о забастовке, и было все как-то скучно и глупо в этот день. Только один был момент — очень острый, кольнувший сердце. Сергей Яковлевич заметил, что жена неожиданно похорошела. Наполнилась грудь, округлились бедра, смех ее сделался сочным и волнующим. И он вспомнил, каким з а м о р ш е м досталась она ему вначале. — Ты разве уходишь? — спросила его Алиса. «Да, моя прелесть. Геннадий Лукич...» — и Конников почтительно вскочил. «Надеюсь, вы и впредь не будете забывать нас». Он нагрянул о к Пете. В комнатах Попова было ни встать, ни сесть. Повсюду листы гравюр и афортов. Петя что-то клеил, вносил в каталог. Очень боялся, чтобы Шурин ничего не испортил. «Ладно, ладно», — утешил его Мышицкий. «Я же не варвар и все понимаю». «Занимайся, Петя, а я постою». Он остался посреди комнаты, обозревая благородные оттиски. «Ах, какое чудо!» — восклицал время от времени Петя. «Пью красоту, трепещу, благоговею, повергаюсь во прах перед гениями прошлого». «Петя», — сказал Мышецкий, приглаживая висок, «не найдется ли у тебя чего-нибудь выпить?» Он выпил две рюмки водки и попросил денег. под чьими-то шагами тоскливо скрипела за стеной л е с т н и ц э х Сергей я к о в л е ч ответил Петя. «Да мне же на всех вас не н а п а с т и из денег! То вы, то додушка!» «Я же отдам!» — сказал Мышецкий и покраснел. Именно такую фразу он слышал однажды от графа Подгорячани, еще там, на Сиверской, перед отъездом в губернию. Он выпил еще рюмочку водки, и внятно рассказал Пете, на что ему нужны эти деньги. «Я не хочу зависеть от этой женщины», — проговорил он. «Поймите меня, Петя». «А красивая женщина?» — спросил Шурин. «Очень, Петя, очень красивая». И снова скрипела лестница, глухие голоса доносились откуда-то. Петя растолковал, что здесь живет один слесарь из железнодорожного депо. «Хотите послушать?» И он поманил князя пальцем. Мышецкий приник ухом к отодвинутой в ь ю ш к е До удивления знакомый голос говорил. «Ситуация в России сейчас такова, что не только мы, большевики, но даже сатрапы царизма видят всю шаткость самодержавия. Что делать?» Создание партии, нашей партии, вот задача, которую и ставит перед нами Ульянов-Ленин. И пусть буржуазия еще рукоплещет эсэром, этим апологетом сильной личности. Наша цель — сильная партия, выкованная молотом исторической необходимости. Пролетариат. Такие же люди вроде Кобзева — это лишь отпрыски народовольчества, вечная ему память. — И много их там? — спросил Мышицкий. Человек 20 будет по четвергам собираются. Вы, Петя, никому не говорите об этом, попросил Сергей Ярлыч, кладя на плечо Шурина руку. Быть вам вдовцом, ответил Петя. Рука т я ж е л а я На лестнице Мышецкий нос к носу столкнулся с Борисиком. Санитарный инспектор даже изменился в лице. Ничего. — сказал ему Мышецкий. — Мы же с вами старые заговорщики. И они разошлись в разные стороны. Конкорда Ивановна была немало удивлена, когда Сергей я к о л е в и ч передал ей чек от Попова за половину Трёпфского леса. Это не входило в её планы, и она решила ускорить с о б ы т и я Ужин на две персоны, при свечах и при наличии глубокого декольта — не дал никаких результатов. Монахтина была глубоко оскорблена. Все-таки она женщина и не последняя в губернии, пора бы уже обратить на нее внимание. Правда, в городе ползли кое-какие служки о том, что где молодой губернатор пользуется услугами здоровенной коровы-кормильцы в своем доме, но к о н к о р д и я Ивановна не верила в это. Жеманный облик остроносой княгини — Занимал ее воображение. Под утро, проведя ночь в раздумьях, Монахтина решилась. На пороге ее дома снова появился Паскаль. «Ну, милый друг, — сказала женщина, — пора уже вам становиться порядочным человеком. Я предлагаю вам честный способ заключения мировой с нашим князем». Осип Донатович сразу взмок. к к о н к о р д и в а н н а ответил он, нахохлившись. «Князя вы проведете, это я знаю. Но зачем вы и меня в яму толкаете? Ты просто глуп, не спорь». Паскаль призадумался, в чем же соль, и понял. «Но лес-то, — напомнил он, — стоит очень дорого. Тысяч около 100 потянет». «Наконец-то, тугодум ты!» «А м ы ш е с к и й не даст его вырубить, — до сказал Осип д о н а т о в и ч — Зачем он нужен, такой лес, который продать нельзя? — Ты его рубить и не будешь кесарю кесарева. — А вам, значит, б о г о в а Постой, что там поделывает моя дорогая княгиня? Осип Донатович состроил на пальцах козу, которой пугают малолетних детей. — Рожки, — хихикнул он, — вот такие малюсенькие рожки. Геннадий Лукич стал при княгине своим человеком. «Не болтай», — пресекла его монахтина. «Лучше скажи, как Алиса г о т л и б о в н а оплатила свои счета в гостином?» «А кто осмелится напомнить о них вице-губернаторши?» «Верно, что побоятся. ь у ж а с н о е л е г к о м ы с л и е О чем она думает, голубушка? Жаль, князь!» «Что же далее?» — навострился а п а с к а л ь «Очень мне жаль, князя», — продолжала Монахтина отвлеченно, — «предупреди наших х оршинников, чтобы не вздумали соваться к нему с этими щитами. Он и без того занят». «А неплохо бы», — намекнул Паскаль мстительно. «Дурак! Сергей я к о в ч отныне мой компаньон, и он хороший человек. Надо б н на о поберечь его. А потому передай в лавке, чтобы все с ч е т а свалили прямо на княгиню. Хорошо бы в один день». все сразу, чтобы не мучилась. Накануне этого разговора, в сумбурный четверг, в доме м ы ш е т с к и х произошло еще одно событие. Был уже поздний час, и Алиса Готлибовна собиралась ложиться в постель, когда в комнате мужа что-то упало со стеклянным звоном. Подобрав края длинной рубашки, княгиня поднялась наверх. Сергей я к о в л е ч полураздетый, Стоял перед столом и окровавленной рукой смахивал с его поверхности разлитое вино. Осколки бутыли хрустели под ногами. — Алиса, — сказал он, — не надо убирать. Пусть все будет так. Завтра придет Огурцов, мой верный друг. Только сейчас Алиса г о д л е б о в н а поняла, что видит перед собой пьяного человека. Разбитое стекло убрали — И Огурцов, конечно, никогда не пришел. В эту ночь одно из кочевых киргизских племен разбило кибитки в глухом урочище возле степного колодца. Рабочие, ведущие насыпь на 120 в версте, видели огни костров, слышали ржание кобылиц. Еще никто не знал, куда направит свой путь это племя и где лежит дорога их предков.